Глава 16 Парковка перед Большим театром потихоньку начала заполняться респектабельными и не очень автомобилями. Рядом с шикарными спорткарами стояли простенькие концепты и даже старые рыдваны. Перед лицом искусства все равны. Разноцветные пятна зонтиков сползались к главному входу со всех сторон, схлопываясь под колонадой и исчезая внутри монументального здания. Мы вышли из такси метров за триста, чтобы купить в цветочной лавке букет белоснежных хризантем. Магазинчик так и назывался — театральный. Я хмыкнул при мысли, сколько цветов сюда возвращается после спектакля. Нет, актерам это нафиг не надо. Они и так отлично зарабатывают. А мелкий обслуживающий персонал легко может сегодня вечером вернуть сюда эти хризантемы за полцены. Ну и ладно, будем считать это благотворительностью. Я раскрыл зонт, в другой руке букет. Кэт взяла меня под руку и прижалась, чтобы не попасть под участившиеся капли дождя. Я с удивлением приметил, как из старенькой немецкой развалюхи выходит довольно прилично одетая парочка и со счастливыми лицами устремляется ко входу в театр, где уже начинает собираться слегка подмокший народ. Видимо, на прикиды они копили дольше, чем на билеты, или взяли на прокат. В Фае носились официанты с подносами. Фужер шампанского Абрау-Платинум входит в стоимость билета. Небольшое количество волшебных пузырьков способствовало обострению чувств и восприятию пьесы. Отдыхать так с музыкой, можно и расслабиться капельку. С фужера в облака не унесет, а в ложу тем более. Внезапно заметил появление гвардейцев в парадной форме, которые поторапливали толпу расступиться. Через парадный вход вошла делегация самого императора Ивана VII, правнука Николая II. Его величество тоже решил посетить премьеру. Странно, раньше всегда считал, что он попадает сюда через секретный запасной вход. Разномастная толпа вжалась в стены, пропуская правителя и его свиту. «Временный дискомфорт компенсировался важным для меня сейчас положительным моментом. Сегодня сюда пригнали батальон охраны, и вероятность малейшего конфликта интересов сводилась к нулю. Иван Николаевич остановился в фойе, чтобы поприветствовать верно подданных перед тем, как уйти в императорскую ложу. Кто-то начал первым, и все тут же подхватили гимн во славу императора». Мы с Кэт просто беззвучно открывали рты, подавляя попытку заржать, когда все вокруг от души тянули «Боже, храни императора!». Бэнши отсюда даже убежать бы не смогли, полегли бы на месте, как трава на ветру. Почетный эскорт удалился, аристократии и более бедные любители театра вздохнули с облегчением и снова расползлись по просторному помещению. В этот момент к нам подошла подружка Кэт со своим кавалером. Шикарная блондинка в белом брючном костюме и в шляпке с вуалью. Как по мне, так полная безвкусица. Лучше бы вечернее платье надела, как Кэт. Видимо, считала себя особой высокоблагородных кровей и держала свой точеный носик выше, чем жена императора. А вот ее спутник, похоже, реально был из княжеского рода. Костюм был многократно круче наших синих и, скорее всего, сшит чуть ли не Юсуповым лично. Его осанка и ее взгляд говорили о благородстве. Они изображали его, как в случае с блондинкой. — Здравствуй, Катюша! — девушка напялила на лицо дежурную улыбку и, как принято у таких звезд, поцеловала Кэт в щечку, приблизившись на расстояние 10 сантиметров. — Как твои дела? — О, смотрю, ты не одна! Блондинка сначала дернула губой, увидев костюм с эмблемой Академии. Потом посмотрела мне в глаза и оценивающе просканировала фигуру. И в этот момент мне показалось, что она готова меня трахнуть прямо здесь и сейчас. Аж неприятно стало. Снова подняв глаза, она увидела мой брезгливый и вопросительный взгляд и тут же сделала вид, что меня и вовсе не существует. Вот как они это умеют! Реальная светская львица, правда, скорее всего, из рода кмышевых котов. Вот ее парень просто источил степенность, уверенность и благородство, которые вместе с ним вылезли когда-то из соболиных пеленок и как единое целое шли по жизни неразлучно. Он представил мне свою подругу и представился сам. Чуйка меня не подвела. Это оказался князь Михаил Андреевич Трубецкой, Услышав мое имя и статус, он снисходительно протянул руку. Такое впечатление, что скорее для поцелуя, чем для рукопожатия. С одной стороны, его хотелось придушить за царственные манеры, а с другой — даже немного зависть заела, какого высокого мнения о себе человек. Однако уживался он с этим мнением как с должным, оно было частью его сущности — Они как у зазнавшихся, недавно получившими высокий статус ни за что ни про что. Заметив мое короткое замешательство, он слегка приподнял бровь. А я просто пожал ему руку, на другое я не подписывался. Кат Натали, так звали ее подругу, шли впереди, а мы с князем сзади. Девушки о чем-то самозабвенно чебетали, а мы шли молча трубицкую возможно, из гордости или по другим причинам, а я просто не знал, что ему сказать. Да и незачем. Не думаю, что это знакомство с потомком царских кровей сможет принести мне какую-либо пользу. А тогда из кожи вон лезть смысла никакого. И не в моих это привычках, кто бы передо мной ни стоял. Я нос к небу не драл и одинаково спокойно и уверенно смотрел как на князей, так и на простолюдинов. Все состоят из мяса и костей, в конце концов. Только одни могут стоять друзьями или союзниками, другие — врагами, а на остальных просто пофиг. Наконец прозвучал второй звонок. Пора идти занимать свои места в четвертой ложе второго яруса. Ага, сам в шоке. Одно из самых блатных мест. Здесь стояло два ряда кресел по четыре, и наши были передние. Просто блеск. Такие места просто так не приобрести. Хотя о чем я? Скорее всего, князь Трубицкой эти билеты и откопал. Третий звонок. Свет погас, вспыхнули софиты, направленные на сцену. Открылся занавес, и взору открылась экспозиция первой сцены. Я настолько погрузился в игру маститых актеров, что напрочь забыл о времени и осторожности. Да, осторожность сегодня отдыхает. Все помещения напитаны гвардией императора. Можно спокойно наслаждаться актерским мастерством. Я вспомнил тот прекрасный день. Мне, Диме Строганову, было 13 лет, когда я с родителями впервые оказался в ложе Большого театра. Если мне не изменяет память, это как раз та самая ложа. И вид на сцену был именно такой». После спектакля князь Трубецкой предложил всем продолжить вечер в фешенебельном ресторане «Прага». Озвучив свое предложение, он оценивающе посмотрел на меня, видимо, ожидая, что я стушуюсь. «Хрен тебе на корону, князь!» Я изобразила, что крайне обрадовался его прекрасному выбору. На самом деле, мне было начхать, куда идти. Денег на ужин в одном из самых крутых ресторанов у меня хватало — «Спасибо дяде Коля, царство ему небесное!» Судя по всему, столик в ресторане был заказан заранее, свободных в зале не было, а нас проводили сразу именно сюда. Публика собралась соответствующая статусу заведения. Такого разнообразия, как в театре, здесь не было. Чистая элитная аристократия. Когда принесли горячее, я затылком почувствовал, что кто-то смотрит на меня — Под видом похода в уборную я окинула взглядом зал. Через два столика от нас сидела странная компания. За всеми остальными сидели дамы с кавалерами, а здесь четыре крепких мужика в костюмах, недостаточно соответствующих антуражу заведения. Нет, не дворовая шантропа, но не элита однозначно. Не нравятся мне эти фраера, иначе их и не назовешь. Я пошел в сторону туалета со скучающим видом, словно я их не заметил. Зато они провожали меня взглядом, как белая акула одинокого ныряльщика. Устраивать драку в таком ресторане — не лучшая идея. Кто именно нужен этой свистобратии, вполне понятно. Я закрылся в кабинке, сообщил Кэт, что надо тихо линять, а потом написал Андрею. На мою удачу тот ответил очень быстро. Хорошо, что сегодняшний вечер он скучал в общаге. Не для него, конечно, зато для меня. Окошко в туалете находилось довольно высоко, но опять же, для обычного человека, не для меня. Оставил к это дну и ничего не угрожает. Я стопроцентно знал, что пришли за мной. К тому же с ней князь за одним столом. Они не рискнут ввязаться в такую, чтобы меня достать. Дождь на улицу усилился, но сейчас намокнуть для меня совсем не та проблема. План в голове созрел быстро. Я давно мысленно готовился к такому повороту событий. Правда, не сегодня, но это уже не важно. Сначала я шел не спеша и постоянно оглядываясь. Прошел два квартала, когда увидел позади тех четверых». На улице уже совсем стемнело. Четыре плечистых силуэта появлялись в свете фонарей и снова исчезали в тени. Сначала они держали дистанцию, потом быстро начали ее сокращать. До места, где им приготовлен сюрприз, еще около километра. Когда я свернул на тихую улочку, они перешли на бег. Я несся по улице как оглашенный. Мне нужно было попасть в определенный переулок, который я описал Андрею. Каково же было мое удивление, когда, в очередной раз оглянувшись, я увидел, что они меня догоняют. Шустрые черти, гораздо круче тех, от которых я бегал по крышам. Впереди уже маячил заветный поворот. За ним небольшой сквер, где в разросшемся кусте сирени ждал моего появления небольшой сюрприз — Можно было попробовать справиться голыми руками, но нет гарантии, что эти бойцы уступают мне в силе. Скорее всего, наоборот. Я затормозил возле заветного куста, чуть не влетев в него. Нащупал в свертке рукоятки шашек и выдернул их на свет божий. Правда, в сквере было еще темнее, чем на улице, рядом с которой он находился. Работали лишь пара фонарей. «Эх, Россия-матушка!» Четверо резко остановились в метрах в двадцати от меня, заметив блеск клинков. Один выхватил пистолет, но тот, который, видимо, был у них главным, остановил его и заставил убрать. Что-то сверкнуло у него между ладонями и полетело в мою сторону. Я на рефлексах взмахнул шашкой, и световой вихрь с полметра в диаметре улетел в небо. «Нехило!» Не ожидал и не думал, что шашкой можно отразить магическую атаку. Теперь к своим клинкам я буду относиться с еще большим уважением. Следом за первым световым диском прилетели еще несколько, и все я успешно отразил. Один из них срезал ближайший фонарь, и стало еще темнее. Двое выдвинулись вперед, в их руках я увидел какие-то палки, потом блеснули длинные клинки, наподобие самурайских. «Да, ребята, не хватает вам патриотизма. Наше оружие ничем не хуже». Двое с мечами в руках уверенным шагом направились ко мне. Наверное, решили, что дальними атаками я не обладаю. К сожалению, они правы. Есть такой пробел. Всегда надеялся на ПП Мосина и огнемет. Нет оружия, нет дальней атаки. Подойдя ближе, они начали меня окружать. Правильная тактика». Так мне труднее будет отбиваться. После атаки мага я понял, что в плен меня брать никто не собирается. Я начал отходить в сторону так, чтобы оба бойца оставались в поле зрения, не на того напали. Атаковали они все равно одновременно. Я вращал шашки с такой скоростью, что раньше и не снилось, адреналин зашкаливал. Минута, в течение которой я отбивал атаки, показалась вечностью. Ребята наседали с полной выкладкой. «А почему я защищаюсь? Что за ерунда?» Я влил потоки силы в шашки и перерубил их катаны, укоротив на две трети. Парни офигели, когда длинные мечи у них в руках превратились в кинжалы танто. Их удивление продлилось недолго. Я ополоснул одним махом обоим по горлу, на двух противников меньше. Главарь пока только наблюдал. Когда увидел, что я расправился с его подчиненными, отправил в бой своего напарника. Одного понять не могу. Где они до сих пор прятали мечи длиной почти метр? Неужели под пиджаками? Я не заметил у них такого оружия, когда они сидели в ресторане и когда гнались со мной. Мой новый противник с двумя катанами в руках спокойным шагом шел навстречу. Это походка уверенного в себе человека, мастера своего дела. Он не сомневался в своих силах ни на минуту. Он подошел и остановился, спокойно глядя мне в глаза. Я приготовился. Резкий выпад чуть не застал меня врасплох. Я с трудом успел уклониться. Тут же последовал удар второй катаной, которая должна была снести мне голову. Но я успел блокировать удар и отпрыгнул назад. Удары посыпались градом, я еле успевал уворачиваться и отбивать. Я вовремя заметил оранжевые всполохи, которые переливались вдоль катан, и тоже напитал шашки силой. Перерубить его клинки мне теперь не удастся. Надо было делать это сразу, момент упущен. Бой начинал затягиваться, но сил у меня пока хватало. Я на ходу начал контролировать потоки энергии, черпая силы буквально из воздуха. Мой противник, похоже, начал выдыхаться, и его атаки замедлились. Еще через минуту он ушел в оборону, но то и дело пытался достать меня неожиданным ударом. Я сделал ложный выпад и резко изменил движение клинка, после чего правая кисть противника упала на газон вместе с мечом. Вторым выпадом я поразил его точно в сердце. Его взгляд, удивленный и печальный, я запомнил надолго — Такого исхода он явно не ожидал. Видимо, чтобы не тратить силы ушел в оборону и ждал моей ошибки, оставаясь уверенным в своем превосходстве. Я бросил взгляд в сторону главаря смертоносного квартета. Думал, он стушуется и свалит, увидев гибель своих бойцов. Не тут-то было. Он медленно приближался, глядя на меня из-под лобья. Длинные клинки появились так, словно выросли у него из рук, и тут же их охватило пламя. Его черный костюм, хотя в темноте, хрен поймешь, тоже стал переливаться всполохами. «Похоже, я влип. Неужели для ликвидации послали наемника со статусом мага? Это явно не адепт. Интересно, какая у него ступень? Хотя теперь это уже не имеет значения». Внезапно убийца резко сократил расстояние и оказался прямо передо мной. Я еле успел уклониться от ярко вспыхнувшего клинка, даже смог почувствовать исходящий от него жар. Я взмахнул шашкой снизу вверх, пытаясь отрубить ему руку, но ее там уже не было. Пришлось отпрыгнуть назад, избегая рубящих ударов, которые должны были рассечь меня на четыре части — Удары последовали один за другим. Я вертелся, как уж на сковородке. Пару раз попытался отбить напитанными силой шашками, но чуть не выронил одну из них из руки. Хорошо, что удар пришелся вскользь. От следующего я еле успел увернуться. Клинок пролетел рядом с лицом, и левую щеку обожгло. «Да что же ты такое?» «Меня считают особенным, намного сильнее своего статуса и ступеней». «А этот меня чуть не обезоружил». Продолжая уворачиваться, я решил перепрыгнуть через него, чтобы ударить в спину. «Да, не по-пацански, но мне плевать, сейчас не до благородства, жить хочется». Уходя в сторону от очередного взмаха пылающего клинка, я взмыл вверх. Глаза противника неожиданно оказались прямо передо мной. Он тоже прыгнул мне навстречу и толкнул грудью на высоте около пяти метров». Ощущение, словно меня ударило таранное бревно, отбросило далеко назад. Пролетев насквозь тот самый куст сиреней, я ошмякнулся на землю и пару раз кувыркнулся по мокрой траве. Дождь давно прекратился, но все вокруг было сырое, мгновенно промок до нитки. Я рванулся в сторону, и два меча с шипением вошли в землю там, где я находился долю секунды назад — «Такого я не одолею. Невозможно перепрыгнуть через собственную голову. Сальто не считается. До такого уровня мастерства и силы мне еще далеко. А может, это вообще высший маг-воин?» Продолжая отступать, прыгать у кувыркаться, я поглядывал по сторонам. Андрея нигде не видно. Я же сказал ему спрятать шашки и убегать. Значит, послушался». Как-то на него это не похоже, скорее сидит где-то в засаде. Хоть бы ему ума хватило не высовываться, этот черт снесет ему башку на раз. В последнее мгновение увидел, что Катена летит горизонтально по направлению к моей шее. Успел пригнуться и шатнуться в сторону, уходя от другого удара. В этот раз он все таки цепанул шашкой мне по плечу. Совсем поверхностно, но руку словно облили кипятком — Жар растекся до самых пальцев. Я почувствовал запах паленого мяса.